Поучительная история о круглом отличнике. При ближайшем рассмотрении преимущества, которыми оправдывают выставление учащимся отметок, выглядят не очень убедительными. Зато потери от этого становятся тем очевиднее, чем больше знакомишься с исследованиями по этому предмету и чем больше у тебя опыта преподавания в школе. Мне удалось обнаружить только одно исследование, претендующее на доказательство, что отметки дают положительный эффект. Незнакомый человек велел ученикам средней школы написать доклад, никак не обосновав при этом, для чего даётся такое задание. В описании эксперимента нет никаких указаний, позволяющих судить, насколько интересным или подходящим оно было. Отметка за доклад, кто бы сомневался, зависела от того, как ученики подчинятся требованию выполнить задание. Чем больше им говорилось, что доклад повлияет на итоговую отметку по данному предмету, и в частности, чем больше их уверяли, что невыполнение повлечёт за собой потерю баллов, Чем больше учащиеся выказывали готовность сделать хоть что-то, качество доклада при оценке во внимание не принималось. В главе 8 уже приводились свидетельства, что дети, которые учатся в расчёте на высокие оценки или какие-либо иные награды, как правило, осваивают материал не так хорошо, мыслят не так глубоко, интересуются не так сильно и выказывают не такую готовность проверить знания на прочность, как те ученики, которых отметки волнуют далеко не в первую очередь. Но этим ущерб не ограничивается. Отметки портят удовольствие, которое доставляет ученику успешно выполненное задание. Они толкают детей на мошенничество и обостряют отношение между учеником и учителем. Они ослабляют уверенность ученика, что его судьба в его руках, и могут приучить слепо подчиняться чужим желаниям. Бывает до такой степени, что дети отвергают собственные предпочтения как чуждые и даже не понимают, кто они на самом деле. Во время одного исследования экспериментаторы попросили студентов написать сочинение на дискуссионную тему, отстаивая позицию, которую они на самом деле не разделяли. Отметки за сочинения проставили случайным образом, хотя сами студенты об этом не знали. Те, кто получил отлично, больше других были склонны утверждать, что удовлетворены сочинением и что готовы изменить свою точку зрения на ту, которую отстаивали в работе. Исследование более недавнего времени выявили, что у учащихся, которые ориентируются на отметки, локус контроля носит в большей степени внешний характер. А это означает, что они более склонны считать, что их судьба зависит от удачи или от других людей. Локус контроля понятие в психологии, характеризующее свойство личности приписывать свои удачи и неудачи только внешним или только внутренним причинам. Авторы развёрнутого очерка на тему отметок выводят вымышленного персонажа, который только что с отличием окончил колледж и теперь выступает с речью перед учащимися своей средней школы. В детстве родители хвалили меня и гладили по голове за то, что я делал некоторые вещи, но отказывали мне в похвалах, когда мне случалось делать другое. И я начал подлаживаться под их ценности и ожидания, поскольку мне было очень важно получать их похвалу. Когда я пошёл в школу, учителя открыли мне, как важно получать хорошие отметки. И я понял, что надо подстраиваться под их ценности и ожидания, что я и делал. И меня снова хвалили и гладили по голове. И предметы, за успехи в которых меня хвалили больше всего, я приучился считать самыми своими любимыми. Но меня так занимала погоня за отметками, что я не удосужился сесть и подумать, кто я на самом деле и чем хочу заниматься в жизни. Еще раз обращаю ваше внимание. Связанные с отметками издержки ложатся на плечи не только тех, кого наказывают плохими отметками, но и тех, кто получает отлично. Несколько лет назад мне выпала возможность обратиться к учащимся и преподавателям одной из самых престижных школ нашей страны. Так совпало, что моё выступление пришлось на самую горячую для моих слушателей неделю апреля, когда старшеклассникам рассылали письма, уведомляющие об отказе или приёме в колледж. Я рассказывал им, в какую безысходную гонку они ввязываются. и уже знал тогда, что они научились откладывать в сторону книги, которые им интересны, чтобы с головой уйти в подготовку к вступительным экзаменам. Они записывались в клубы, к которым не испытывали никакого интереса, потому что считали, что упоминание о членстве в этих клубах придаст больше веса их вступительным документам. Они уже на себе испытали, как рвутся у за дружбы из-за соперничества за немногие доступные места в Лиге Плюща. Лига Плюща. The Ivy League. Ассоциация восьми частных американских университетов, расположенных в семи штатах на северо-востоке США. Это название происходит от побегов плюща, обвивающих старые здания в этих университетах. Считается, что члены лиги отличаются высоким качеством образования. Все это знали. А вот до чего не смогли додуматься некоторые из них, так это что с поступлением в колледж это не кончится. Напротив, гонка начнётся снова. Они будут студировать каталог предлагаемых курсов в поисках тех, что попроще и обещают лёгкие пятёрки. Они будут записываться на разные факультативные занятия, чтобы придать больше совершенства будущим резюме. И их охватит радость, а вовсе не возмущение, когда очередной профессор точно скажет, что станет спрашивать на экзамене, поскольку это будет им надёжным знаком, что остальной материал можно не учить. Они будут ощущать себя не доврачами, не доюристами, не добизнесменами. Приставка Недо говорит о том, что все их нынешние занятия ничего не значат, а ценны лишь тем, что имеют какое-то отношение к тому, чем они будут заниматься потом. Но и по окончании колледжа этот образ существования не закончится, и конца края ему не видно. Потому что теперь, имея в кармане диплом, они должны вступить в битву за новый комплект наград, чтобы ухватить лучшие квартиры, офисные места и должности, обещающие самое стремительное продвижение в корпоративном мире. Затем настанет черед самых престижных назначений, партнерств, вице-президентств и прочего. Они будут вкалывать еще больше и рвать жилы в неистовом ралли в светлое будущее. И вот, достигнув среднего возраста, они вдруг проснутся среди ночи и в приливе тоски удивятся, что же это стало с их жизнью. Если это чувство не пройдет, выпускник хорошего медицинского института пропишет им патентованные лекарства. И уж будьте уверены, ещё более печальная судьба, возможно, поджидает тех, кто вынужден изо всех сил стараться удержаться на плаву, как в финансовом плане, так и в психологическом. Стоит ученику получить первую отметку за что-либо им сделанное, как у него под ногами включается нечто вроде тренажёра, беговой дорожки. Она создаёт иллюзию движения, которого в реальности нет у всех, кто изо всех сил борется за награды или старается избежать наказаний. И в том, и в другом случае это гонка, которую нельзя выиграть. Я высказал всё это перед аудиторией в школе, под конец совершенно пропотев и опасаясь, что мои речи сильно смахивают на проповедь. Но я также решил, что нужно адресовать какие-то слова и присутствующим в зале преподавателям и родителям. Если вам по опыту знакомо то, о чём я говорю, сказал я, обращаясь к ним, то ваша обязанность рассказать этим ребятам всё, что вы об этом знаете, и помочь им осознать ужасающие издержки этой гонки. Не для того, чтобы побыстрее двинуть их вперёд, Они гораздо больше нуждаются в том, чтобы вы показали им, на что они идут и какой будет их жизнь, чем в очередном совете, как приукрасить вступительное заявление или дежурном напоминании, что очень важно хорошо сдать выпускной экзамен. Как наши дети учатся гнаться за хорошими отметками? А вот как. Вы бы, ребята, лучше послушали, ведь все это войдет в контрольную. Итак. Четверка с минусом? Дебора, как это понимать? И еще. Я горжусь тем, что ставят отметки по всей строгости. Так что тебе следует вот здесь подтянуться. Факт в том, что это во власти педагогов ослабить пагубный и искажающий реальную картину аспект практики преподавания, который так часто мешает процессу учёбы. Если учителя остановят меньше упирать на отметки, это поможет не только послужить снижению стандартов, но и стать стимулом ориентироваться именно на обучение. Правдо повышенная чувствительность учеников к отметкам дело рук не одних только преподавателей. Мне доводилось видеть детей, которые чуть не с момента появления на свет отчаянно рвались попасть в университеты, известные особой придирчивостью в выборе студентов. Мне удалось проследить, откуда берёт начало эта настойчивость. Я наблюдал, как детство ребёнка превращали в одно безостановочное старание подготовиться к поступлению в Гарвард. В итоге я окрестил этот процесс preparation age. Preparation H, средство от геморроя. Я встречал родителей, которые проделывали всё это из самых лучших побуждений, равно как и родителей, которые в итоге желали получить удовольствие от успехов детей, покрасоваться перед другими родителями, когда зайдёт речь о том, чего добились их дети. И в обоих случаях я видел, как всё это выхолащивает и обедняет чью-то жизнь. Когда мне удалось наконец завершить своё выступление, я окинул взглядом аудиторию и заметил, что одетый с иголочки юноша лет 16 машет мне рукой с балкона. "Вот вы тут призываете нас просто не ввязываться в гонку за традиционными наградами", сказал он. "А что ещё нам остаётся?" Меня не так-то просто сбить с толку, но тут я лишился дара речи, некоторое время стоял, цепившись в микрофон и молча глядя в зал. Думаю, это был самый удручающий вопрос из всех, что мне когда-либо задавали. передо мной, как я понимал, стоит молодой человек, на зависть успешный по привычным меркам, которого впереди ожидает ещё больше славы и успеха, но в том месте, где должна помещаться душа, у него зияет огромная дыра. То был не столько вопрос, требующий ответа, хотя я что-то всё же пробормотал в ответ, сколько обвинительный акт от меткам, извечной погони за наградами и её итого в виде девальвации ценностей. И это действовало куда более убийственно, чем любой аргумент который я мог бы предложить